Дирк Фрудой как-то странно посмотрел на Микаэля. «Вы шутите?» Микаэль помотал головой. «Дирк, за последние дни я раскопал больше данных об исчезновении Харриет, чем все официальное расследование за 30 лет. Сейчас моя проблема заключается в том, что мы не обговорили, перед кем я должен отчитываться в отсутствии Хедрика». «Вы можете рассказывать мне?» «Хорошо. Мне необходимо двигаться дальше. У вас есть немного времени?» Микаэль построил рассказ о своих открытиях как можно логичнее. Он продемонстрировал снимки с Йорвен Сгатан, изложил свою теорию. Затем объяснил, как его дочка раскрыла тайну телефонной книжки и под конец описал найденную связь с жестоким убийством Рыбекки Якобсен в 1949 году. Умолчал он лишь о том, что сумел разглядеть Сесилию Вангер в окне комнаты Харриет. Он предпочитал сам поговорить с ней, прежде чем бросать на женщину тень подозрения. Лоб дирка Фруды покрыли морщины озабоченности – Вы полагаете, что убийство Ребекки имеет отношение к исчезновению Харет? Не знаю. На первый взгляд это выглядит невероятным. Вместе с тем нельзя закрывать глаза на тот факт, что Харет записала в телефонной книжке инициалы РЯ рядом с указанием на закон о сожжении жертвы. Ребекку Якобсон сожгли. Связь с семьёй Вангер несомненна, она работала в концерне Вангер. А как вы всё это объясните? Пока я не могу этого объяснить, но я хочу двигаться дальше. Вы представитель интересов Хенрика, и вам придётся принимать решения за него. Возможно, следует поставить в известность полицию? Нет. Во всяком случае, мы не станем этого делать без разрешения Хенрика. Дело об убийстве Ребекки давно закрыто за давностью, и полицейское расследование прекращено. Никто не начнёт опять возиться с убийством, совершённым 54 года назад. Я понимаю. Что вы собираетесь делать? Микаэль встал и прошелся по кухне. «Во-первых, я хочу проверить зацепку с фотографией. Если мы узнаем, что увидела Харриет, думаю, это сможет стать ключом к дальнейшему развитию событий. Во-вторых, мне нужна машина, чтобы добраться до Нью-Шо и посмотреть, куда приведет этот след. И, в-третьих, я хочу проверить цитаты из Библии. Мы уже привязали одну цитату к жуткому отвратительному убийству. Остается еще четыре. Вот тут-то мне и понадобилась бы помощь. Помощь какого рода?» Мне требуется помощник для расследования, человек, который сможет перерыть старые пресс-архивы и отыскать Магду, Сару и остальных, кого Хаорид перечислила по именам. Если я прав, то Ребека не единственная жертва. Вы хотите сказать, придется посвятить кого-то еще? Внезапно возникла необходимость провести разыскные работы колоссального объема. Будь я полицейским, проводящим расследование, я бы смог распределить людские ресурсы и отправить сотрудников рыться в бумагах». Не нужен профессионал, который умеет работать в архивах и в то же время заслуживает доверия. Я понимаю. Вообще-то я знаю одного компетентного исследователя, сказал Дирк Фруде. Она занималась изучением ваших личных обстоятельств, вырвалась у него прежде, чем он успел подумать. Кто занимался и чем? спросил Микаэль Блумквист с металлом в голосе. Дирк Фруде внезапно понял, что сказал точил, вероятно, говорить не следовало. Я старею, подумал он. Я просто размышлял вслух, не обращайте внимания. Вы заказывали на меня досье. Ничего страшного, Микаэль. Мы хотели нанять вас и проверяли, что вы за человек. Значит, вот почему мне всегда казалось, что Хенрик Вангер видит меня насквозь. Насколько подробным оно было? Довольно подробным, включая проблемы миллениума. Дирк Фруде пожал плечами. Это было актуальным в то время. Микаэль зажёг сигарету, пятую за этот день. Он понял, что курение снова начинает входить у него в привычку. Вы получили письменный отчёт? Микаэль, там нет ничего особенного. Я хочу его прочитать, сказал он. Мой дорогой, в этом нет ничего странного. Вы хотели проверить вас прежде, чем нанять на работу. Я хочу прочесть отчёт, повторил Микаэль. Дать на это разрешение может только Хедрик. В самом деле? Тогда я скажу так: отчёт должен быть у меня в руках в течение часа. Если я его не получу, я незамедлительно отказываюсь от работы и уезжаю в Стокгольм ночным поездом. Где отчёт? Дирк Фруде и Микаэль Блумквист. Смерили друг друга взглядами, притом старый, потом старый адвокат вздохнул и опустил глаза в кабинете, у меня дома. Дело Харет Вангер было, безусловно, самой странной историей из всех, в какие доводилось связываться с Михаилом Блумквистом. Вообще его жизнь за весь последний год, начиная с того момента, как он опубликовал материалы Хансе Рикевенер с трёмя, напоминала сплошные американские горки, преимущественно состоящие из участков со свободным падением. И конца этому, похоже, пока не было видно. Дирк Фруде копался очень долго, и произведение Лизбет Саландер оказалось в руках у Микаэля только в 6:00 вечера. Оно состояло примерно из 80 страниц собственного отчёта и 100 страниц копий статей, цитат и прочих документов, касавшихся жизни Микаэля. Было очень странно читать о самом себе то, что при ближайшем рассмотрении оказывалось некой компиляцией из биографий и служебного донесения. Микаэль чувствовал, как всё больше поражается способности подробности отчёта. Лизбет Саландер отметила детали, которые, как он думал, были навсегда похоронены в компосте истории. Она раскопала его юношескую связь с женщиной, которая тогда была пламенной синдикалисткой, а теперь стала профессиональным политиком. С кем, скажите на милость, она разговаривала? Не уда... доумевал он. Она разыскала его рок-группу Booster Rap, которую сегодня уже едва ли помнит хоть одна живая душа, и до тонкостей изучила его финансовые дела. Как чёрт побереги ей это удалось? Будучи журналистом, Микоэль много лет посвятил добыванию информации о разных людях и мог оценить качество ее работы с чисто профессиональной точки зрения. В его глазах Лизбит Саландер, безусловно, была первоклассным изыскателем. Он сомневался, что сам смог бы создать отчет такого качества о совершенно неизвестном ему человеке. Микоэль отметил также, что им с Эрикой вовсе не было необходимости соблюдать конспирацию, общаясь с Хенриком Вангером. Тот уже во всех подробностях знал об их многолетней связи и треугольнике с участием Грегера Бэкмана. Лизбет Саландер сумела ещё и поразительно точно оценить состояние Милениума, связывая с Серикой и предлагая своё участие. Херик Вангер прекрасно знал, насколько плохо у них обстоят дела, и Микаэль не мог не задать себе вопроса, что же за игру тот на самом деле ведёт. Дело Вэнерстрёма рассматривалось лишь поверхностно, но следовательница несомненно сидела среди публики на одном из судебных заседаний. и у нее возникли вопросы по поводу странного поведения Микаэля, когда тот отказался выступать на процессе. Умная девица, кем бы она там ни была, не мог не признать Микаэль. А в следующую секунду он просто не поверил своим глазам. Лизбет Саландер коротко изложила свои предположения насчет того, как события будут с ее точки зрения развиваться после суда. Она почти дословно передала пресс-сообщение, которое они с Эрикой разослали, когда он оставил пост ответственного редактора «Миллениума». Лизбет Саландер использовала его собственный черновик. Он посмотрел на обложку отчёта. Тот был датирован тремя днями раньше, чем Михаил получил на руки постановление суда. Этого просто не могло быть. На тот день пресс-сообщение существовало в одном единственном месте на свете в личном компьютере Михаэля, не в рабочем компьютере в редакции, а в его ноутбуке. Этот текст никогда не распечатывался. Копии не имело даже Эрика Бергер, хотя они и обсуждали его в общих чертах. Михаил Медведов опустил отчёт для Избица Ландер. Он решил больше не закуривать. Вместо этого надел куртку и вышел в светлую ночь. До дня летнего солнцестояния оставалась неделя. Он медленно шел вдоль берега пролива, мимо участка Сесилии-Вангер и шикарной яхты рядом с виллой Мартина-Вангера, и все время размышлял. Под конец он присел на камень и стал смотреть на огни Бакена в бухте Хедестада. Напрашивался только один вывод. «Вы побывали в моем компьютере, Фрекен Саландер?» — сказал он вслух. «Вы гнусный хакер!» Среда, 18 июня. Лизбет Салландер резко очнулась от тяжёлого сна. Её слегка подташнивало. Не поворачивая голова, она поняла, что Мими уже ушла на работу, но в спёртом воздухе спальни ещё висел её запах. Накануне в кафе "Ныжи" еженедельной встречи с перстами дьявола Лизбет выпила слишком много пива. Перед самым закрытием появилась Мими и отправилась вместе с ней к ней домой в её постель. В отличие от Мими, Лизбет Салландер никогда всерьёз не считала себя лесбиянкой. Ей в голову не приходило задуматься о том, относится она к гетеросексуалам, гомосексуалам или бисексуалам. Она просто привала на этикет и считала, что никого не касается, с кем она проводит ночи. Если бы ей непременно пришлось расставлять сексуальные приоритеты, то она бы отдала предпочтение парням, они, во всяком случае, лидировали бы в статистике. Проблема заключалась лишь в том, чтобы найти парня, который не был бы недотепой и еще желательно годился бы на что-нибудь в постели, а Мими удавалось ее зажечь, и связь с ней Лизбет рассматривала как приятный компромисс. Мими она встретила год назад в пивной в палатке на фестивале геев и лесбиянок в Европрайд, и та была единственным человеком, которого Лизбет сама привела к перстам дьявола. В прошлом году они время от времени встречались, но их отношения по-прежнему оставались для обеих лишь способом хорошо провести время. К теплому и мягкому телу Мими было приятно прижиматься, а кроме того Лизбет не, проли... не претела вместе с ней просыпаться и завтракать. Часы на ночном столике показывали половину 10 утра. Лизбет попыталась понять, что же её разбудило, как вдруг в дверь снова позвонили. Лизбет озадаченно села. Никто никогда не звонил к ней в такое время суток, да и вообще крайне редко хоть кто-то звонил в её дверь. Ещё до конца не проснувшись, она завернулась в простыню, вышла нетвёрдыми шагами в прихожую и открыла и тут же встретилась взглядом с Микаэлем Блумквистом. Чувствуя, как внутри нарастает паника, Лизбет невольно отступила назад. «Доброе утро, Фрёкин Саландер!» Весело поздоровался он. «Я понимаю, что вчерашний вечер затянулся. Можно войти?» Не дожидаясь приглашения, он переступил через порог и закрыл за собой дверь. Пока он с любопытством осматривал кучу одежды на полу прихожей и пакета с газетами и косился на дверь в спальне, весь мир Лизбет Саландер вращался в обратном направлении. Как? Что? Кто? Микайль Блумквист с улыбкой смотрел на ее широко открытый рот. «Полагаю, ты еще не завтракала?» Поэтому я прихватил с собой бейглы: один с ростбифом, один с индейкой с дижонской горчицей и один вегетарианский с авокадо. Я не знаю, что ты любишь. Ростбиф. Он исчез на кухне и тут же нашёл её кофеварку. Где у тебя кофе? прокричал он. Саландр стояла в прихожей, как парализованная, пока не услышала звук льющейся воды и быстро сделала три огромных шага. "Стой!" Она почувствовала, что кричит и понизила голос. "Какого чёрта, берит, ты имеешь право тут разгуливать, будто здесь живёшь? Мы ведь даже не знакомы." Микаэль Блумкви остановился, держа кувшин над кофеваркой, и повернул к ней голову, и ответил серьёзным голосом: "Неправда. Ты знаешь меня лучше, чем большинство других людей". Повернувшись к ней спиной, он долил воду, а затем принялся заглядывать в банки на столе. "Кстати, я знаю, какими методами ты действуешь, что твои тайны мне известны". Лизбет Саландер прикрыла глаза, мечтая о том, чтобы пол перестал раскачиваться у неё под ногами. Она пребывала в состоянии умственного паралича, сказывалась в похмелье, а к тому же никогда прежде она не сталкивалась ни с кем из своих объектов лицом к лицу. Ситуация была совершенно нереальной, а ее мозг отказывался работать. «Он знает, где я живу», — билась в голове паническая мысль. «Он стоит посреди ее кухни, это невозможно. Такого просто не может быть. Ему известно, кто я». Вдруг она поняла, что простыня сползает и обмотала ее потуже. Он что-то сказал, но она не сразу его поняла. Нам надо поговорить, повторил он, но думаю, тебе сперва стоит встать под душ. Послушай, если ты собираешься устраивать скандал, то обратился не по адресу, сказала она, пытаясь разобраться в ситуации. Я только выполняла работу. Тебе надо разговаривать с моим шефом. Он повернулся к ней, поднял руки ладонями вперёд, показывая свой мирный настрой, дискать я безоружен. С Драганом Марманским я уже разговаривал. Он, кстати, просил, чтобы ты ему позвонила. Вчера вечером твой мобильный не отвечал. Он подошёл к ней, Никакой угрозы она при этом не почувствовала, но всё же отступила на несколько сантиметров. Когда он, коснувшись её руки, указал на дверь ванной. Ей не нравилось, когда её трогают без разрешения, пусть даже с добрыми намерениями. Никаких скандалов, сказал он спокойным голосом. Но мне бы очень хотелось с тобой поговорить. Я имею в виду, когда ты проснёшься. Пока ты что-нибудь наденешь, как кофе как раз подоспеет. Прими душ. Марш. Она безвольно подчинилась. Лизбета Саландер безвольной не бывает, подумала она. В ванной комнате она прислушалась, прислонилась к двери и попробовала собраться с мыслями. Лизбет даже не думала, что может испытать такое потрясение. Потом до неё постепенно дошло, что у неё прямо лопается мочевой пузырь, и что после беспорядочно проведённой ночи душ не просто хорошая идея, а прямо-таки необходимость. Приведя себя в порядок, она проскользнула в спальню, и натянула трусы, джинсы и футболку с текстом Armageddon was yesterday. Today we have a serious problem. Секунду подумав, она отыскала брошенную на стол кожаную куртку, достала из кармана электрошокер, убедилась, что он заряжен, и сунула в задний карман джинсов. В квартире уже запахло кофе. Ризбет сделала глубокий вдох и снова вышла на кухню. Ты здесь вообще убираешь? спросил он, снова увидев её. Он составил в раковину грязную посуду, вытряхнул пепельницу, выбросил старые пакеты из-под молока, очистил стол от скопившихся за 5 недель газет. Вытер и поставил на него кофейные чашки и разложил бейглы, которые действительно, как оказалось, принес. Все это выглядело заманчиво, а после ночи с мемьяной впрямь здорово проголодалась. «Хорошо, поглядим, во что это выльется», — подумала она, уселась напротив и выжидательно уставилась на него. «Ты мне так и не ответила. Ростбиф, индейка или вегетарианский вариант. Ростбиф. Тогда я возьму индейку». Они завтракали молча, рассматривая друг друга с обоюдным интересом. Съев свой бейгл, она добавила ещё оставшуюся половину вегетарианского. Потом взяла с подоконника мятую пачку и вытащила сигарету. "Ладно, кое-что мне теперь известно", сказал он, нарушив молчание. "Я, возможно, не так хорошо умею изучать личные обстоятельства, как ты, но тем не менее теперь знаю, что ты не относишься к веганам и не страдаешь анорексией, как полагал Дирк Фруде. И я занесу эти сведения в свой отчёт о тебе". Саланда разомлёна раскрыла глаза, но взглянув на его лицо, поняла, что он над ней подтрунивает. У него был несколько весёлый вид, что она не удержалась и ответила ему кривой улыбкой. Ситуация выглядела на редкость дико. Саландро отодвинул тарелку. Взгляд его казался дружелюбным, и она решила, что он, вероятно, не злой человек, кем бы он там ни был. В проведённом ею исследовании его личность и тоже ничего не указывало на то, что он злодей, способный жестоко обращаться со своими подружками или что-нибудь подобное. Ведь это она знает о нём всё, а не наоборот, вспомнила она. А знание это власть. Чего ты хмыляешься, спросила она, прости. Я, в общем-то, не планировал появляться здесь именно таким образом и не собирался тебя пугать. Но ты бы видела своё лицо, когда открыла мне дверь. Оно было бесподобным. Я не устоял перед искушением немного тебя подколоть. Повисло молчание. К собственному удивлению, Лисбет Саландер вдруг почувствовала, что общество незваного гостя кажется ей приебливым или во всяком случае не противным. Рассматривая это как жуткую честь за то, что ты копалась в моей личной жизни, весело сказал он: "Ты меня боишься?" "Нет", ответила Саландер. "Отлично." «Я здесь не для того, чтобы причинить тебе боль или устроить скандал. Если ты попытаешься причинить мне боль, я тебя покалечу. Серьезно». Микайля глядел ее. Роста в ней было чуть больше полутора метров, или едва ли она смогла бы что-то противоставить ему. А если бы он ворвался к ней в квартиру с телью и учинить насилие, однако в ее глазах читалось одно лишь спокойствие. «Это неактуально», — сказал он наконец. «У меня нет никакого злого умысла. Мне надо с тобой поговорить. Если хочешь, чтобы я ушел, только скажи». Он на секунду задумался. Всё это кажется забавным, но тфу. Он оборвал фразу: "Что? Не знаю, насколько разумно это прозвучит, но ещё 4 дня назад я даже не знал о твоём существовании". Потом я прочел то, что ты обо мне написала. Он покопался в сумке и нашёл отчёт. Это далеко не только развлекательное чтение. Он замолчал и некоторое время смотрел в кухонное окно. "Можно попросить у тебя сигарету?" Она кинула ему пачку. «Ты сказала, что мы друг друга не знаем, а я ответил, что, конечно, знаем». Он указал на отчет. «Я пока не смог за тобой угнаться. Провел лишь маленькую рутинную проверку, чтобы добыть твой адрес, год рождения и тому подобное. Но ты обо мне определенно знаешь более чем достаточно, причем много такого, что носит сугубо личный характер и известно только моим ближайшим друзьям. А теперь я сижу у тебя на кухне и ем с тобой бейглы. Мы познакомились только полчаса назад, а у меня вдруг возникло ощущение, что мы знакомы уже несколько лет. Ты понимаешь, что я хочу сказать?» Она кивнула. У тебя красивые глаза, сказал он. А у тебя добрые глаза, ответила она. Он не мог понять, иронизирует она или нет. Снова воцарилось молчание. "Для чего ты здесь?" наконец спросила она. Калле Блумквист. Она вспомнила его прозвище и подавила в себе желание произнести его вслух. Друг сделался серьёзным. В его взгляде появилась усталость. Самоуверенность, с которой он к ней ворвался, исчезла, и Саландр сделал вывод, что драковалиане кончилась или, по крайней мере, отброшена в сторону. Теперь он внимательно рассматривал её, серьёзно и вдумчиво. Ей было неведомо, что делается у него в голове, но она сразу почувствовала, когда его визит приобрёл более серьёзный оттенок. Глизбе Саландр сознавала, что спокойный только притворяется и не полностью владеет собой. Абсолютно неожиданный визит Блумквиса заставил её пережить потрясение, какого она никогда прежде не испытывала в связи со своей работой. Она зарабатывала себе на хлеб шпионажем за людьми. То, что она делала для драгана Арманского, она, собственно говоря, не считала настоящей работой, скорее неким достаточно трудоёмким хобби. Как она уже давно установила, всё дело было в том, что ей нравилось копаться в жизни других людей и раскрывать тайны, которые те пытаются скрывать. В той или иной форме она занималась этим столько, сколько себя помнила, и продолжала этим заниматься по сей день и не только по заданию Арманского, но порой просто для собственного удовольствия. Это приносило ей безмятещее чувство внутреннего удовлетворения, как в сложной компьютерной игре, лишь с той разницей, что тут речь шла о живых людях. А теперь вдруг её хобби сидела на кухне и угощала её бейглами. Ситуация оказалась верхом абсурда. У меня есть интересная проблема, сказал Микаэль. Скажи, когда ты собирала обо мне материал для Дирка Фруда, ты знала, для чего его собираются использовать? Нет. Информация обо мне потребовалась потому, что Фруда или, вернее, его клиент хотел нанять меня на временную работу. Вот оно что. Он ей слегка улыбнулся. «Когда-нибудь мы с тобой поговорим о моральном аспекте копания в чужой личной жизни, но сейчас у меня совершенно другая проблема. Работа, которую я получил и за которую по какой-то необъяснимой причине взялся, безусловно, является самой странной из всех, какие мне доводилось выполнять». «Лизбет, я могу тебе доверять?» «Как это?» «Драгон Арманский говорит, что на тебя можно полагаться, но я все-таки хочу спросить тебя саму. Могу я открывать тебе тайны и быть уверенным в том, что ты о них никому не расскажешь?» «Подожди. Значит, ты говорил с Драганом? Это он послал тебя сюда?» «Я убью тебя, безмозглый армянин», — мысленно пообещала она. «Ну, не совсем. Ты не единственная, кто умеет добывать чужие адреса, и я проделала это совершенно самостоятельно. Я поискала тебя в разделе регистрации по месту жительства. Там имеются три женщины по имени Лизбет Саландр, и две другие мне явно не подходили. Но вчера я связался с Арманским, и мы имели долгую беседу. Он тоже поначалу подумал, что я собираюсь скандалить из-за того, что ты копалась в моей личной жизни». Но в конце концов убедился, что у меня совершенно законное дело. Какое? Как я сказал, клиент Дирка Фруда нанял меня для работы. Я дошел до той стадии, когда мне потребовалась помощь компетентного изыскателя, быстрого, как дьявол. Фруда рассказал мне о тебе, утверждая, что ты именно такая. Он просто проговорился, и так я узнал о том, что ты изучала мои личные обстоятельства. Вчера я побеседовал с Арманским и объяснил, что мне надо. Он дал добро... Я попытался до тебя дозвониться, но ты так и не ответила, поэтому я здесь. Если хочешь, можешь позвонить Арманскому и проверить. Некоторое время ушло на то, чтобы разыскать мобильный телефон под кучей одежды, которую Мими наконец не помогла из себя стянуть. Мигель Блумквис наблюдал за поисками смущённый Лисбет, разгуливая по квартире. Вся её мебель производила такое впечатление, будто была принесена с помойки. Зато на маленьком рабочем столике в гостиной он заметил впечатляющий ноутбук, последнее слово техники. На полке стоял CD-проигрыватель, но её собрание дисков было скромным, жалкий десяток альбомов каких-то групп, о которых Микаэль даже не слышал, а музыканты на обложках напоминали вампиров из космического пространства. Он подумал, что музыка её она не слишком увлекается. Найдя телефон, Лизбет убедилась, что Арманский звонил ей как минимум 7 раз накануне вечером и два раза утром. Она вызвала его номер, а Микаэль прислонился к дверному косяку и стал прислушиваться к разговору. Это я. Извинена, он был отключён. Я знаю, что он хочет меня нанять. Нет. Он стоит у меня в гостиной. Она повысила голос: "Драган, у меня похмелье и болит голова. Кончай трепаться. Ты дал добро на работу или нет? Спасибо". Щёлк. Через дверь гостиной Лизбет Саландер покосилась на Микаэля Блумквиста. Тот перебирал её пластинки, снимал с полки книги и как раз обнаружил коричневый медицинский пузырёк без этикетки и с любопытством поднёс его к свету. Когда Микаэль собрался открутить пробку, Лизбет отобрала у него пузырёк. Она вернулась на кухню, села на стул и начала массировать себе лоб, и остановилась только тогда, когда Микаэль снова уселся напротив. «Правила простые», — сказала она, — «то, о чем ты будешь говорить со мной или с Драганом Арманским, не станет достоянием окружающих. Мы подпишем контракт, в котором Милтон Сегьюрити обяжет сохранить молчание. Прежде чем решить, возьмусь я за работу или нет, я хочу знать, в чем она состоит. Я сохраню в тайне все, о чем ты мне расскажешь, независимо от того, возьмусь ли я за эту работу, при условии, что это не имеет отношения к криминалу». В этом случае я доложу Драгану, а он, в свою очередь, известит полицию. Отлично. Он поколебался. Арманский, возможно, не совсем понимает, для чего я хочу тебя нанять. Он сказал, что тебе надо, чтобы я помогла с историческим расследованием. Да, верно, но я хочу, чтобы ты помогла мне вычислить убийцу. Микаэлю потребовалось больше часа, чтобы изложить все детали запутанного дела Харриет Вангер. Он ничего не утаил, Фруда разрешил ему ее нанять, а чтобы сделать это, он должен был ей полностью довериться». Микаэль рассказал даже о своей связи с Сисили Эвангер и о том, как обнаружил её лицо в окне Хариет. Он передал Лизбет всё, что знал об этой женщине. В глубине души он сам уже начинал ощущать, что Сисили переместилась к началу списка подозреваемых. Правда, он пока никак не мог понять, какая связь могла быть у Сисили с тем первым убийством, совершённым в то время, когда она была ещё маленьким ребёнком. Закончив, он дал Лизбет Саландер копию списка из телефонной книжки. Магда 32016, Сара 32109 RA 30112 RL 32027 Мари 32018 Что ты хочешь, чтобы я сделала? Я вычислю у Тебеку Якобсон и свяжу её смерть с библейской цитатой, где говорится о сожжённой жертве. Её убили, сунув головой в догорающий огонь, что очень напоминает описание в цитате. Если всё обстоит так, как я думаю, то мы обнаружим ещё четыре жертвы: Магдусару, Мари и RL. Ты думаешь, что они мертвы, убиты? Да. И это случилось в 50-х, возможно, 60-х годах, и каким-то образом всё это связано с Харит Вангер. Я просмотрел старые номера газеты Hedestadstidningen. Единственное жуткое преступление с привязкой к Hedestad, которое мне удалось обнаружить, это убийство Ребекки. Я хочу, чтобы ты продолжила поиски в остальной части Швеции. Лиズбет Саландер так долго молчала, что Микаэль нетерпеливо заёрзал на стуле. Он уже начал подозревать Что сделал неверный выбор, когда она наконец подняла глаза. Хорошо, я берусь за эту работу, но ты должен подписать контракт с Арманским. Драган Арманский распечатал контракт, который Микаэль Блумк и Стоп стоял отвести их едаста на подпись Дирку Фруде. Вернувшись в кабинет лесбатса Ландер, он через стекло увидел, что они с Микаэлем Блумком там стоят, склонившись над его ноутбуком. Микаэль положил руку ей на плечо. Он её коснулся и что-то показывал. Арманский приостановился. Микаэль сказал что-то, похожее, поразившее Саландер. Потом она громко засмеялась. Арманский никогда прежде не слышал её смеха, хотя пытался завоевать её доверие несколько лет. Микаэль Блумкви зазнал её всего 5 минут, а она уже вместе с ним смеялась. Внезапно Арманский почувствовал такую жгучую ненависть к Микаэлю Блумквисту, что сам удивился. Он предупредительно кашлянул, проходя в дверь, и положил перед ними пластиковую папку с контрактом. Во второй половине дня Микаэль успел ненадолго заскочить в редакцию Миллениума. Он шёл туда впервые после того, как перед Рождеством забрал оттуда свои личные вещи, и столь хорошо знакомая лестница вдруг почему-то показалась ему чужой. Код замка не изменили, и Микаэль смог незамеченным проскользнуть в двери редакции и немного постоять, озираясь. Офис Милениум имел форму буквы L. Прямо при входе располагался просторный холл, для которого не находилось почти никакого применения, и они поставили в холле диван и два кресла, чтобы принимать в нём посетителей. Позади дивана находились столовая сменник кухни и туалеты и два чулана с книжными полками и архивом. Там имелся также письменный стол для сменяющихся друг друга практикантов. Справа от входа шла стеклянная стена, отделявшая мастерскую Кристофера Мальма. У него была собственная фирма, занимавшая 80 квадратных метров и имевшая отдельный вход с лестницы. Слева, приблизительно на 150 квадратных метрах, располагалось помещение собственной редакции со стеклянной стеной, выходившей на Гет-Гатан. Интерьер спланировала Эрика, установив застекленные перегородки, которыми отделялись три персональных кабинета. Для остальных сотрудников таким образом осталось общее офисное помещение. Себе Эрика выбрала самый большой в глубине редакции, а Микаэля поместила в другом конце офиса. Его логово оказалось единственным, куда можно было заглянуть прямо от входа. Микаэль отметил, что его рабочее пространство так никто и не занял. Третий кабинет находился немного в стороне, его занимал 60-летний Сонни Магнусен – Несколько лет с успехом руководившей в миллениуме распределением рекламных площадей. В компании, где он проработал большую часть жизни, произошло сокращение. И Соня остался без работы. Тогда-то Эрика его и нашла. К тому времени Соня пребывал в таком возрасте, что уже не рассчитывал на получение постоянной должности. Эрика его подобрала, предложила небольшую ежемесячную зарплату и проценты с доходов от рекламы. Соня согласилась и ни одна из сторон не раскаялась. Однако в последний год его опыт не помогал. И доходы от рекламы резко упали, а вместе с ними зарплата Сони. Но он не стал подыскивать себе другую работу, а потуже затянул пояс и благородно держался на тонущем корабле. «В отличие от меня, вызвавшего эту катастрофу», — подумал Микаэль. Наконец он собрался с духом и вошел в полупустую редакцию. Эрика сидела в своем кабинете, прижав к уху телефонную трубку. Кроме нее на рабочих местах находились еще двое. Моника Нильсон, 37 лет, была журналистом общего профиля. специализировавшимся на освещении политических событий, и являлась, вероятно, самым искушенным циником из всех известных Микаэля людей. Она проработала в миллениуме 9 лет, и тут ей очень нравилось. Хенри Корте с 24 лет был самым молодым в редакции. Он два года назад появился у них в качестве практиканта, прямо после высшей школы в журналистике, и заявил, что хочет работать только в миллениуме. Взять его в штат Эрики не позволял бюджет, но она предложила ему стол в одном из углов и постоянно снабжала работой. При виде Микаэля оба издали радостные возгласы. Его поцеловали в щёку, похлопали по спине. Они сразу спросили, не собирается ли он возвращаться на работу, и разочарованно вздохнули, когда он объяснил, что его командировка в Норланд продлится ещё полгода и что он зашёл только повидаться и поговорить с Эрикой. Эрика тоже была рада его видеть. Налила кофе, закрыла дверь кабинета. Первым делом она спросила о состоянии Генрика Вангера. Микаэль объяснил, что получает сведения исключительно от Дирка Фруде. По словам адвоката, состояние старика тяжёлое, но пока он жив. Что ты делаешь в городе? Микаэль вдруг смутилс, он был в Milton Security, всего в нескольких кварталах от редакции, зашёл сюда просто поддавшись порыву. Как он стал бы объяснять Эрике, что нанял частного консультанта, который не так давно взламывал его компьютер? Поэтому Микаэль пожал плечами и сказал, что ему пришлось приехать в Стокгольм по делу, связанному с Вангером, и что он должен сразу возвращаться обратно. Он спросил, как идут дела в редакции. Есть приятные новости, объём рекламы и число подписчиков продолжает возрастать, но наряду с этим на небосклоне разрастается одно неприятное облачко, то есть я беспокоюсь по поводу Янне Дальмана. Но, ну, естественно, мне пришлось провести с ним беседу в апреле сразу после того, как мы сообщили, что Хенрик Вангер стал совладельцем Не знаю, то ли он плохо ко всему относится просто в силу характера, то ли тут что-то более серьёзное. Уж не ведёт ли он какую-то игру? Что случилось? Я ему больше не доверяю. Когда мы подписали соглашение с Генриком Вангером, нам с Кристером предстояло выбрать либо точно с информировать всю редакцию о том, что теперь мы точно не закроемся к осени, либо, либо информировать сотрудников избирательно, именно Возможно, я ненормальная, но мне не захотелось рисковать тем, что Дальман может проболтаться. Поэтому мы решили информировать всю редакцию в тот же день, когда соглашение будет объявлено официально. То есть мы молчали больше месяца. И что потом? Ну, это была первая хорошая новость за год. Все ликовали, кроме Дальмана. Понимаешь, мы ведь не самая крупная редакция в мире. В результате три человека радовались, плюс практикант один страшно разозлился на то, что мы не сообщили о соглашении раньше. Кое-какое основание у него имелось. Я знаю, но дело в том, что он продолжал день за днем ныть на эту тему, и настроение в редакции резко упало. Через две недели я вызвала его к себе в кабинет и объяснила, что не доверяла ему и не хотела, чтобы он проболтался, и именно поэтому не информировала всю редакцию. Как он это воспринял? Конечно, он очень обиделся и рассердился. Я не пошла на попятный и выдвинула ултиматум. Либо он возьмет себя в руки, либо пусть начинает искать другую работу. И что он? Он взял себя в руки. надержится особняком. Между ним и остальной редакцией ощущается напряжённость. Кристиль его терпеть не может и не скрывает этого. "В чём ты подозреваешь Дальмана?" Эриков вздохнула. "Не знаю. Мы приняли его на работу год назад, когда уже начали с Клокус Венерстрёмом. Доказать я ничего не могу, но мне кажется, что он работает не на нас".